11 глава. Гнездо. Друзья крепко проспали всю ночь. Ни лунный свет, ни лесные голоса им не помешали. И когда мыхавая борода первым открыл глаза, по поляне уже гуляли весёлые солнечные лучики. Но разбудил его вовсе не солнце, а странное ощущение, будто кто-то копошился в его бороде. Моховая борода решил, как следует расчесать бороду. Он поднял было руку, но тут же опустил её. Испуганно вздрогнув, из бороды выпрыгнула птица. Это была крохотная серая птичка. Она отлетела в сторонку и уселась поблизости на ветвистом суку. Уселась и стала смотреть на моховую бороду. Моховая борода не знал, как быть. Он застыл на месте, чтобы не пугая птицу, спокойно обдумать произошедшее. Но тут вдруг почувствовал, как в бороде кто-то копошится. Маховая борода осторожно приподнял голову и взглянул на свою бороду. И тут рот его невольно растянулся в улыбке. В бороде красовалось уютное гнёздышко с пятью яичками. Маховая борода опустил голову, И постарался лежать совершенно неподвижно, чтобы птичка не испугалась. Это помогло. Вскоре птичка порхнула в гнездо и спокойно принялась высиживать яйца. Но её опять вспугнули. Дверца машины открылась, и оттуда весила таратория, выскочили полботинка и муфта. — Альберт-то так и не попался! — воскликнул муфта, разочарованно глядя на западню. А пол ботинка просеял. Маховая борода не зря сказал, что это тебе не кошки-мышки. Обрадовался он. Одно дело, если мышка мчится за машиной. А сейчас, когда она лежит себе спокойно на ветках, её никто не заметит. Может, ты и прав, сказал муфта. Всё-таки главное в игрушечной мыши движение. Для того у неё и колёса. Моховая борода попытался подать им знак, чтобы они замолчали и не спугнули птичку своей болтовнёй. Впрочем, это было бесполезно. Полботинка и Муфта не обратили на моховую бороду ровно никакого внимания. К тому же, моя игрушечная мышь не пахнет мышью. Пришла полботинку новая мысль. «А в мире животные запахи имеют величайшее значение. Если животное не пахнет, как ему положено, то это вроде и не животное». «А, а мне это и в голову не приходило», — признался Муфта. Но тут муховая борода, обеспокоенной судьбой птицы, не выдержал и сердито прошипел. «А тебе приходило в голову, что свинство так орать при птице, высиживающей птенцов? Да чего же вы бесчувственны!» Только теперь муфта и полботинка заметили гнездо в бороде маховой бороды и с изумлением уставились на птичку. «Боже мой!» – прошептал муфта. «Это что же такое? А удивляться нечему!» Невнятно пробурчала маховая борода. Наверное, птичка испугалась кошек и вместе с гнездом укрылась от них в моей бороде. Проклятые кошки, прошептал полботинка. Мы должны найти их и как следует проучить, муфты кивнул. Нам надо действовать, сказал он. Однако из-за гнезда возникают известные трудности. Куда бы нам его деть? Номуховая борода неожиданно произнёс: Гнездо останется там, где оно есть. На меня пока не рассчитывайте. Я не так скоро смогу сдвинуться с места. Прежде всего нужно высидеть птенцов. А там будет видно. И что ты? Возмутился пол ботинка. Ты что ж, будешь себе высиживать птенцов, а мы с муфтой улаживай все прочие мировые проблемы? Так до лучше уж сделать носилки и таскать тебя вместе с этим хозяйством. Разумнее сделать носилки на колёсах, заметил Муфта, и, и прицепить к машине. А колёса можно снять с игрушечной мыши, приделать к носилкам и получится прицеп. Вдохновившись своей идеей, он незаметно для себя повысил голос. Птичка испугалась и упорхнула. «Видите?» — сказала маховая борода. «Ее можно спугнуть даже голосом. Что же уж говорить о носилках? Когда птица высиживает птенцов, ни о каком переезде не может быть и речи. Высиживание требует тишины и покоя. Птица должна сосредоточиться». Полботинку вовсе не улыбалась снимать колеса с игрушечной мыши. Он легко сдался и произнес «Автария». Ладно. По мне так, пусть моховая борода остаётся здесь, если высиживание доставляет ему такое удовольствие. А мы с Муфты немедленно отправимся в путь. Муфта кивнул. Несомненно, сказал он. Мы должны найти кошек, прежде чем они успеют совсем одичать. Так как времени осталось в обрез, Муфта направился к машине и сел за руль. Пол-ботинка последовало было за ним, но тут же вернулся и забрал свою мышку. «А западня так и осталось без приманки!» — испугался мыховая борода. «Неужели вся работа пойдет на смарку?» «Сейчас он охотно удержал бы пол-ботинка даже силой. Ну где уж там, с птичьим гнездом в бороде!» Пол-ботинка прекрасно это понял и довольно ухмыльнулся. «Ты не беспокойся!» — сказал он, запихивая мышь в карман. «Пойди, знай, на что она еще может пригодиться!» Через мгновение он уже сидел рядом с муфтой. Затарахтел мотор, и фургон выехал с поляны. Шум мотора, еще некоторое время вносившийся из леса, становился все слабее, пока, наконец, вдруг у него царилась полная тишина. Птица уже безбоязненно порхнула в гнездо и замерла. Неподвижен был и моховая борода. Он лежал и смотрел, как снежно-белые облака плывут по бескрайнему небосводу, постепенно изменяя свои очертания. Да и что ему оставалось, кроме того, как разглядывать облака? Очень трудно было придумать в этих обстоятельствах другое занятие. Какое тут придумаешь развлечение, если у тебя в бороде гнездо? Только и остаётся, что лежать, да бездумно смотреть в небо. Это всё. И хочешь, и не хочешь, надо с этим мириться. Но чем дальше мыхавая борода следил за облаками, тем больше они почему-то напоминали ему кошек. И наконец, все облака стали точь-в-точь точь, как белые кошки. Одни сидели, другие вроде бы спали, третьи потягивались. У одного облака кошки Был даже длинный мохнатый хвост. Маховая борода вздохнул и надолго закрыл глаза. Сейчас никак не хотелось вспоминать о кошках. Других забот полно. Поясницу, например, ломило. Хорошо хоть, что заполнивший небосвод кошки не мешали птичке. Видно, птичка не замечала их. Она была занята своим делом. Скорее маховая борода понял, что эта птичка мама. А потом появился и папа. Он принёс птичке маме поесть. Сначала птица папа посидел в сторонке на ветке, недоверчиво осмотрел моховую бороду. Потом, собравшись с духом, он слетел к маме, сунул ей в клюв какую-то букашку и поспешно скрылся в лесу. Моховой бороде было, конечно, приятно следить за птичкой. В последнее время ему приходилось подолгу бывать вдали от природы. И с тем большим удовольствием он наблюдал теперь за птицами. Папа стрелой носился туда-сюда, исчезал и вновь появлялся то с мухой, то с букашкой в клюве. Скоро он привык к моховой бороде и совсем перестал его бояться. Возникло новое осложнение. Раз, когда папа принёс птичке маме очередную козявку, моховая борода тоже непроизвольно раскрыл рот. Ему всё сильнее хотелось есть, ведь с самого утра у Муховой бороды не было во рту и маковой росинки. Друзья уехали, не подумав оставить ему хоть какую-нибудь еду. Прошлогодние брусники в бороде была уже съедена вся до последней ягодки, и Муховая борода с горечью подумал, что до появления новых ягод пройдёт ещё не одна неделя. Птицы папа, видимо, разобрался в обстановке, Прилетев с очередным червяком, он попытался сунуть свою добычу в рот моховой бороде, но тот вовремя жал губы. "Спасибо тебе", сказал он растроганно. "Я понимаю, ты желаешь мне добра, но, к сожалению, я не могу проглотить червячка или букашку. Мне не хочется тебя обижать, и ради тебя я готов съесть хоть майского жука, но видишь ли, я не могу". «Корми-ка лучше свою супругу, чтобы она могла без забот высаживать в моей бороде птенцов. Тогда и птенцы быстрее вылупятся». Трудно сказать, поняла ли птица папа слова маховой бороды. Во всяком случае, он отдал червячка птице маме и полетел за новую добычей. Маховая борода вздохнул, сорвал травинку, пожевал ее, чтобы отогнать голод. Но толку от этого было мало». Моховая борода снова вздохнул и подумал, что на сей раз он сам оказался в ловушке.